Наконец он кивнул, словно разобравшись с происходящим. Она с самого начала показалась не смутно знакомой. Но эта штука на плече ведь не терминал Берстлинкера, да? Это Эннами. Более того, один из сильнейших Эннами легендарного класса. Одна из четырёх святых, верно? У тебя довольно зоркий глаз. глаз. Ты, Ты совершенно, совершенно прав. прав. Понимая, что скрыть правду всё равно не получится, маленькая иконка гордо представилась. «Я — хозяйка Сильверкроу, правительница Контрастного собора. Одна из четырёх святых — Архангел Метатрон!» Повисла тишина, продержавшаяся несколько секунд. Наконец Трилит вежливо поклонился. «Прошу прощения, что не представился. Я ученик графит Эджа. Трилит Тетраоксид». «А, постараюсь запомнить». Сдержанно ответила Метатрон «Метатрон». Иконка снова повернулась в сторону Учителя трилида, словно ожидая ответа. Мечник-амбидекстер вдруг бесцеремонно протянул а, -а, -а, а и воскликнул, ткнув пальцем в иконку. «Точно-точно. Так вот почему ты показалась незнакомой. Я ведь с тобой как-то рассражался». Столько сил угробил на то, чтобы победить. Нашёл пустой пьедестал и так расстроился. Мечтательно поведал граф о делах минувших дней. Метатрон раздраженно хмыкнула. И на удивление ровным для Эннами голосом парировала. «Хотя ты с такой гордостью рассказываешь о победе, но ты одолел лишь мою первую форму. К тому же с помощью уровня Ад. Сражайся мы снаружи, и воин вроде тебя не продержался бы и сотни секунд. То же самое я могу сказать и о том войне, что забрал Сияние, хранившееся в моем замке». «А, хорошо, прости, что так невежливо выразился». Смущённо извинился граф, кашлянул и продолжил. Э, «Так, на чём я остановился?» «На третьем уровне инкарнации, учитель», — напомнил Лид. «Да, точно». Граф медленно кивнул. Впрочем, Архангел сама уже выразила его суть кратко и верно. «Если в совершенстве освоить третий уровень, уровень перезаписи событий с высшего измерения...» Радиус действия техник утратит всякий смысл. В памяти Харой Юки сразу же всплыли слова Метатрон. Слушай меня, маленький воин, на высшем уровне не существует расстояний. Поэтому, хоть на среднем уровне мы и находимся далеко друг от друга, здесь мы можем прикасаться друг к другу, видеть все три поля одновременно и читать воспоминания. На высшем уровне не имелось такого понятия, как дистанция. А значит... «Так значит, если место и расстояние не имеют значения, ты можешь безнаказанно атаковать любого врага, где бы он ни находился, пусть даже за много километров?» С опаской спросил Хруй Граф вновь со значением кивнул. «В конечном счете, да. И не только расстояние. Такие параметры, как атака и защита, тоже целиком и полностью устраняются». На третьем уровне можно разворотить целое поле игрушечным пистолетиком. Если кто-то освоит его в совершенстве, то станет настоящим богом. Богом? Да, это всё равно, что обрести право администратора. Пробормотал себе под нос граф, и в его голосе почему-то послышалась боль. Харуюки удивлённо моргнул. Маска чёрного мечника целиком скрывала глаза, не позволяя разглядеть лицо аватара. Наконец Харуюки вновь перевёл взгляд на клинок в правой руке графа и задал следующий вопрос. «Другими словами, вы в совершенстве освоили инкарнацию третьего уровня и с её помощью разрушили северные врата, граф Сан? А на 20% да, на 80% нет». Граф пожал плечами, вновь заговорив непринуждённо. «Будь я настолько всемогущим...» «Уничтожил бы Генбу, а не врата. Логично?» «Но это в принципе невозможно. Я всё ещё далёк от совершенства, и к тому же не могу нарушить основной принцип инкарнации. Воля рождается из души. Я всё ещё связан рамками собственной души. И вот тут мы наконец возвращаемся к разговору о графене спросила долго молчавшая Фука. Граф быстро кивнул. «Да-да-да». Рэкка всегда называла меня Человеком-Мечом, и в целом она права. Если Гэр Сан, если Зелёный Король, Бёрст который думает лишь о защите, то я лишь о том, как резать. Так себе инкарнация, конечно, но если довести её до предела, до третьего уровня, то получится вот что. С этими словами графит Эдж опустил взгляд на клинок. Тело мечника Амбидекстра загорелось тусклым сине-фиолетовым оверреем. Оверрей – световой эффект, который рождается из шума, порожденного перегрузкой контура управления воображением, что связывает сознание Бёрстлинкера с дуэльным аватаром. Но сейчас оверрей Графа выглядел так скромно отнюдь не потому, что тот применял слабую технику. Как раз наоборот. Его воображение было точно настолько что почти не создавало шума. «Дзынь!» – раздался тихий металлический звук, и люкс исчез. Точнее не так. Лезвие меча не исчезло. Оно лишь истончилось до самого что ни на есть молекулярного уровня. Хараюки несколько раз изменил угол зрения. И лезвие то проявлялось мутной дымкой, то вновь исчезало. Граф встал из-за стола, сжимая в руке теперь уже самый настоящий молекулярный клинок. Затем он отвернулся от остальных аватаров и медленно занёс меч. Он не произносил названия техники, лишь трижды взмахнул правой рукой. Затем граф убрал меч в ножны за спиной и отступил на шаг. Через секунду в каменном полу появилось треугольное углубление. Клинок графа смог прорубить неразрушимую архитектуру имперского замка. Вырубленный блок погружался всё глубже и, наконец, провалился сквозь пол. Откуда-то снизу послышался грохот. «Вот как-то так». Граффит Эдж развёл руки в стороны. Фука уточнила голосом, в котором смешались удивление и неодобрение. «Послушай, граф, ты ведь только что говорил, что... Как их там? Девять врат? Что они совершенно неуязвимы. Но твоя демонстрация говорит об обратном. Признайся». Ты ведь прорубил врата этой техникой. Я попытался так сделать, но врата отказались поддаваться даже инкарнации третьего уровня. Скорее всего, система постоянно тратит ресурсы на обновление их данных. Но одно слабое место у врат всё же есть. Понимаете? Пусть сами врата неуязвимы. Между их створками по логике есть промежуток. Граф соединил между собой ладони, изображая створки ворот. Этот промежуток бесконечно узкий. Но и мой инкарнационный молекулярный клинок тоже. А значит, по логике, моя инкарнационная техника может сработать. Конечно, если через врата способно пройти лезвие моего меча, это вовсе не значит, что могу пройти и я. Но для того, чтобы пройти через внешние врата, достаточные лезвия. Потому что... Тогда плиту печати можно разрубить и снаружи! Воскликнул Хруюки. Если бы не маска, на лице графа наверняка видна была бы широкая улыбка. Он решительно раздвинул сведенные ладони. Именно. Как я уже говорил, суть третьего уровня инкарнации в том, чтобы протолкнуть результат. В том, чтобы насильно переписать реальность, руководствуясь логикой, в которую безоговорочно веришь. Кстати, я называю ее абсолютным аргументом. В том, чтобы просто достичь результата, без ярких вспышек и грандиозных взрывов. Абсолютный аргумент вразумителя, который я только что применил, в том, что бесконечно тонкое лезвие способно разрубить всё. Хотя я и не смог справиться со створками девяти врат, но протиснул лезвие между ними и перерубил печать. Конечно, на деле это было далеко не так легко, как на словах. И правда. Чтобы протиснуть бесконечно тонкое лезвие в бесконечно узкую щель, требовалась бесконечная точность. А для того, чтобы в один замах разрубить таким лезвием мощную плиту, ещё и предельная скорость, совмещенная с огромной силой. «И у вас получилось с первого раза?» – спросил Хру Юки, не веря своим ушам. Но граф тут же замахал обеими руками. «Что ты? Я много раз ошибался!» И погибал от атак Генбо. Впрочем, чего-чего, а времени на неограниченном поле много. Да и запас по очкам у меня был. Я продолжал атаковать врата чисто ради тренировки. И когда уже забыл, сколько раз умирал, у меня вдруг получилось. Но, граф, если тебе хватало очков столько раз пытаться, то почему ты не сбежал наружу, а не внутрь? Спросила неприятно удивленная Фука. Черный мечник покачал головой. Не, едва ли у меня бы получилось. Между возрождением и первой атакой Генбо проходят секунды три. И есть 50% шанс, что первая же атака черепахи будет гравитационной. Так что сколько бы я ни пробежал, она бы просто притягивала меня обратно. Мне показалось, что атаковать мечом врата разумней. И к тому же... Граф окинул взглядом Алида, смирно сидящего на стуле. Именно благодаря этому я нашел своего второго ученика. Мои старания не прошли даром. Мягкие интонации в голосе графит Эджа помогли Харуюке, хоть и с запозданием, понять важную вещь. И правда, этот черный мечник был учителем Черноснежки, которая стала учителем Харуюки. Таким образом, Харуюки мог считаться про учеником графа, а граф – проучителем Харуюки. Возможно, Харуюке тоже стоит последовать примеру Лида и называть графа учителем? Может, даже старшим наставником? Но стоило Харуюке задуматься об этом, как раздался вздох другой его наставницы, Скайрейкер, научивший его инкарнации. Да уж, наконец-то мы услышали ответ на первый вопрос. Хватило бы пояснить, я пробился инкарнации, но Тео умудрился растянуть рассказ на 20 минут. «За что ты так жестоко, Рэк-Касан?» «Я же специально распинался, чтобы и молодёжь, и Архангел сама всё поняли!» «Я всё поняла ещё, когда сказала, что ты вмешался в высший уровень!» Метатрон безжалостно поддержала Фука. Граф тут же сник. «И тогда...» «Я впервые согласна с Метой Тян!» С улыбкой заметила Фука. «Какая я тебе Метатян!» Начала Метатрон но не успела по-настоящему разозлиться, как Харуюки перебил её. «Но ведь ты сама говорила, Метатрон, что на высшем уровне невозможно мешать друзьям и врагам, что можно лишь осознавать, разве к самому полю это не относится?» «Признательна, что ты помнишь мои слова, но хочу, чтобы ты запоминал их поточнее. Я сказала, что друзьям и врагам не можешь мешать ты». «Тогда твоих умений хватало лишь на просмотр высшего уровня». Метатрон отрезала таким холодным голосом, что, пожалуй, один лишь Харуюки заметил, что затем её тон слегка смягчился. «Однако затем ты призвал меня через высший уровень и восстановил почти оборвавшуюся связь. Что это, как невмешательство?» «А... понятно». Харуюки вспомнил, что некая террасу вышла с ним на связь и как он вытащил ядро Метатрон с порога полного уничтожения. И ему сразу захотелось крепко обнять иконку, что зависло над его правым плечом. Впрочем, он понимал, что на редко стеснительный Архангел Сама непременно разозлится, если Харуюки прилюдно притронется к ней, поэтому он сдержался и только кивнул. «Я так сильно сосредоточился, но смог лишь докричаться до тебя». «Вряд ли я смогу хоть что-то уничтожить через высший уровень!» «Разумеется, слуга!» «Можно тебя спросить, Тронтян?» Вмешалась в разговор Фука. «Какая я тебе, Тронтян?» «Смотреть на этот ваш высший уровень может кто угодно!» «Даже, например, я а Недовольно протянула Метатрон, затем облетела Хру юки зависла над его левым плечом, и окинула аватар Фука пристальным взглядом. Не скажу, что кто угодно, но у тебя, Рейкер, вполне может получиться. Однако Сильвер Кроул смог достичь высшего уровня только потому, что во время битвы с псевдосуществом, которое вы назвали Бронёй-2, скорость работы контуров его сознания резко возросла. Чтобы войти в такой режим в нестрессовой ситуации, потребуется длительная концентрация. Метатрон явно пыталась раззадорить собеседницу, и Харуюки затаила дыхание. Но Фука, к счастью, не стала принимать вызов и лишь кивнула. «Ясно. Значит, попробуем в следующий раз. Сегодня наша цель — собрать информацию о мерцающем свете, 7-м артефакте, и передать её Блэк Лотос». «Да, мне она тоже, тоже очень интересна», интересна. — согласилась Метатрон. Фука повернулась к графит Эджу. «Что ж, перейдём к главной теме, граф. Раз ты проник в замок почти три года назад, то должен был исходить его вдоль и поперёк. Вот и расскажи-ка нам про последние арты...» «Погоди!» Мечник Амбидекстер вскинул руки. В глазах Фука тут же загорелся зловещий огонёк. «Что такое, граф? Тебе что-то мешает?» «А... нет, дело не в этом». Взгляд графа забегал так, словно он пытался придумать отговорку. Впрочем, скоро он сдался и протёжно вздохнул. «Ладно, ладно, расскажу всё, что знаю. И о ТФЛ, и о тайнах ускоренного мира. Правда, для таких разговоров есть место получше». «Какое?» – недоверчиво спросила Фука. Чёрный мечник продемонстрировал указательный палец правой руки и ткнул им под ноги. «Конечно же, самые глубины имперского замка. Зал за последними вратами».